Глава двадцатая. И ты отказалась? Устно пока. Но да, Вейла, сама по сути о разработках на основе моих исследований Академия за эти три года ничего мне не сообщила. О чем это говорит? О том, что если бы отчисления шли в банк Ашера, ты бы никогда не узнала, что у тебя там имеется счет. Они бы просто пользовались этими деньгами. Мрачно выдохнул Дэм. А в случае, если бы ты все же узнал о том, что такой счет имеется, что уж, прости, сомнительно, вполне могли заявить, что эти средства шли в счет погашения долга за обучение и проживание в академии. Верно. И погашала бы я свои обязательства либо из полученного наследства, при условии, что мне все-таки удалось бы его получить, либо годами бесплатной работы. «А сейчас я уверена, что лорд Файвер меня не обманет и составит документ таким образом, что средства, полученные с любых разработок, связанных с болезнью избытка энергии, в том числе и от производства лекарств и вакцин, стопроцентно пойдут в счет погашения моего долга перед Академией короной». «И они не станут отказываться», – широко улыбнулся Демарт. потому что выгода будет не сиюминутная, а вечная в перспективе. Именно. По факту они должны будут получить гораздо больше, чем я задолжала. Жаль, нельзя было обговорить условия, при которых отчисления в пользу Академии прекратятся, когда будет погашен весь твой долг. Я усмехнулась. На таких условиях Академия отказалась бы принимать выплаты частями. Были уже прецеденты. И макароне было гораздо выгоднее, когда стипендиат отрабатывал несколько лет свое обучение. Впрочем, правильнее говорить – десятилетия. И я точно знала, что именно поэтому родители Вейлы с момента ее поступления сюда откладывали монеты, чтобы в будущем погасить долг дочери. Ее семья не была богатой. Это по сравнению со мной с семью подруги можно было назвать состоятельной. А если сравнивать с другими аристократами, высокородными, то, в общем-то, ее можно было назвать нищей. По их меркам, конечно. Семья Мольер не могла позволить себе ежегодную, одномоментную выплату за год обучения. Три тысячи золотых – ровно столько стоил самый первый курс Академии, и с каждым годом обучение сумма увеличивалась. Первые три курса всего на 500 золотых ежегодно. То есть первые три тысячи. Второй – 3500, а третий уже стоил 4000 золотых. А вот уже после распределения по факультетам, так самым дорогим был выпускной курс. Обучение на седьмом курсе расценивалось в 10 тысяч золотых. Конечно, в эту сумму помимо оплаты за услуги преподавателей входили и стоимость ингредиентов, оборудования, траты на проживание и питание. а сейчас нам всем добавили еще один год и получалось что его стоимость должна будет подорожать не меньше чем на тысячу и если на сегодняшний день по моим подсчетам я должна академии за шесть лет обучения двадцать восемь тысяч пятьсот золотых то не удивлюсь что через два года эта сумма удвоится короны академии вполне могут пойти на это и нам стипендиатам с этим придется смириться сколько там уже было Шепотом спросил Дэм, хотя рядом с нами и так никого не было. «Мы находились в общей гостиной. Вампиры должны были вернуться в академию только вечером, поэтому помешать или подслушать нашу беседу никто не мог». «2800», — ответила также тихо. «И это только за три месяца. Грубо говоря, получается, что пока только за само исследование заплатили, а вот дальше...» «А дальше, когда пойдут вакцины и прочие лекарства...» демни не договорил и присвистнул. «Именно. И все равно жаль, что нельзя ограничить аппетиты Академии короны Корона только твоим долгом. Вейла сжала кулаки. Тебе бы очень пригодились эти деньги». «Знаю. Но у меня появилась идея. Я улыбнулась». Возможно, получится уговорить декана Файвера помочь мне с ее реализацией, но пока я молчок. Вряд ли удастся уговорить его погасить долг всех остальных стипендиатов моего курса за счет этих самых отчислений. Но, может быть, хотя бы за еще двоих получится. Кто знает. В следующую личную встречу с деканом попробую прощупать почву. Сегодня возвращается Дейсалин. «Сегодня все возвращаются», — поправил вэйлу Демарт. «И?» — я пожала плечами. «Боитесь, что я опять накинусь на них с кулаками?» Улыбка с лица Дема сползла окончательно. «Айша, вот не шути так. Ты просто не видела себя со стороны тогда, а мы...» «Ты только часть увидел, потому как вернулся гораздо позже. А я вот видела все». Вейла передернула плечами. Когда Дейсалин по коридору ее тащила в воя от боли, я всерьез решила, что вампирша здесь далеко не Дейсалин. Айша же натурально грызла ее шею. Теперь передернула меня. Этот момент я тоже помнила, да? Как и вкус крови вампирши. Ядовитая кровь. Она мне часть горта не сожгла и губы сильно опалила. Фу. Хорошо, хоть по словам Вейла меня потом неоднократно вывернула. Мне больше не хочется нападать, Вейла. И уж тем более не хочется вредить себе. Все закончилось. А вот Киртан в этом не уверен, — покачал головой друг. — Ты слишком долго находилась под проклятием. Я склонна согласиться с тем, что какие-то последствия наверняка еще будут, Но все же, думаю, вспышки немотивированной агрессии закончились. Я прислушалась к себе. Крови точно не хотелось. Наоборот, от мысли о ней начинало тошнить. Да и навредить себе точно никакого желания не было. Я бы сказала, что мне стало, наверное, легче. Нет, я все еще осознавала, что в иерархии Ашера нахожусь на последнем месте. Но уже не смотрела столь мрачно в свое будущее. Заработать я смогу всегда, благо хорошие целители на вес золота в любой стране и любом королевстве. Война окончена, значит экономика всех стран начнет потихоньку стабилизироваться и брать курс на восстановление территорий, а не распыляться практически полностью в военные нужды. Следовательно, начнется обработка и засевание заброшенных земель. А сначала, конечно, будет проведена зачистка от магических искажений, и судя по новой учебной программе, именно этим мы на практике будем заниматься. Чисто теоретически, за эти два года наши страны должны пусть и не полностью, но частично отказаться от производства военных орудий. То есть делать-то продолжат, но вряд ли в таком же масштабе. Маги, конечно, магами, но их не так уж и много на самом-то деле. а вот регулярная армия королевства состоит из простых людей. А еще я отлично понимала, что не даст мне принцесса комфортно жить в Ашере. И наследство тетушки, даже если выполню все условия, могу и не получить. Убить-то меня она приказать не сможет, клятва не даст. А вот подставить, да так, чтобы уже сам король приказ отдал вполне. И с этим тоже надо будет что-то делать. Решать, куда мне податься и где дальше свою жизнь строить после получения диплома Академии. Опять же, если вампирский принц раскусил наш обман, непонятно, какие последствия еще последуют. Радовало только одно. Раз не было отката от моей клятвы, догадался принц не с моей подачи. Два года. Но подумать у меня имелось ровно столько времени. Айша. «Ау!» Дем щелкнул пальцами перед моим лицом. «Ой, прости, задумалась!» «Мы так и решили!» Буркнул друг, но по его виду было понятно, что он сам до конца не понял, опять я провалилась в транс или правда крепко задумалась. Размышляла о будущем, о своих перспективах. Честно сообщила им. «Пока они туманные. И все же странный какой-то у тебя откат был. «И проклятие странное. Я так и не поняла, почему ты кидалась только на Дейсалин», — вздохнула Вейла. «И почему настояла на том, чтобы ее проверили целители Шадарейна?» «У меня есть только теория. Ну и интуиция подсказывает. Мне кажется, что Дейсалин разделила со мной откат от проклятия. И виной тому тьма, которую она в меня вливала». то есть, скорее всего, в тот период от ее помощи мне становилось легче, и разум прояснялся, однако... — Разделив свою силу с тобой, она создала как бы мост между вами, по которому часть твоего отката передалась ей. — Уловил мою мысль Демарт. — Примерно так, да. — А изначально навредить ты хотела только себе, — пробормотала Вейла. И получается, что в ней ты видела себя. И если я правильно поняла, то проклятие это имело установку на саморазрушение. Потому и нападала ты с такой яростью. С не меньшей яростью я и свои руки грызла. Даже удивительно, что не пыталась какими-то подручными способами себе навредить. Только своими зубами. Даже страшно представить, что было бы, я, допустим, использовать осколки битой посуды. или ритуальный клинок целителя. Если судить по произошедшему, ты должна была навредить себе гораздо раньше. Но десять лет твой организм каким-то чудом с этим боролся, сопротивлялся, как-то давил в тебе чужую тьму и ментальную установку. Вероятно, именно поэтому твой мозг настолько отторгал любое, даже поверхностное ментальное считывание. Я поежилась. Да, у меня реакция была совершенно нетипичной. Приятного в ментальном считывании особо не было. Но и так, чтобы даже от легкого касания разума человека у того кровь носом и ртом хлестала тоже. А у меня вот да. А тут выходит, что организм не перестроился, когда тьму из тебя извлекли. Вроде как уже не с чем было бороться, но при этом установка явно осталась. Так что ли? получается что так давай попросим майли тебя посмотреть просто проверить есть на тебе что то или оно само рассосалось я вздохнула майли прекрасная девушка и друг отличный но она менталист который в будущем обещает стать чуть ли не одним из сильнейших на все королевство а то и на весь мир не удивлюсь если сейчас она уже превосходит нашего ректора просто скрывает свой дар как может Иначе ждет ее одна дорога, в королевские палачи. А быть дознавателем она точно не хочет. «Она не полезет в твое сознание, она просто посмотрит, Айша». Сложив руки на груди, мягко произнесла Вейла. «Ты же знаешь, остаточные следы родственного дара, даже самые старые, каждый из нас углядеть сможет». «Хорошо», — сдалась я. «Если Майли сама не откажется, то я согласна». «Не откажется. Мы все за тебя переживали», — твердо произнес Демарт. «Хотел бы я верить, что на этом твои злоключения закончились». «Время». Вздохнула я, ощутив слабый импульс студенческой эмблемы, такой же получили и ребята. «Пора на дежурство. У меня в паре ее высочество. Ума не приложу, зачем она согласилась на это. «Как и не особо понятно, зачем она все еще находится в Академии, если в команду ее никто не взял?» Мрачно подытожила Вейла. «Будь осторожна, Айша. У вас четвертый этаж?» «Он самый. И лучше не опаздывать». Я первая вскочила на ноги и первая же оказалась у входной двери. Уже в спину мне прилетела от Вейлы. «Я поговорю, с Майли. «Спасибо». Обернувшись, улыбнулась друзьям и поспешно вышла в коридор. Вот не ждала я ничего хорошего от этого дежурства. «И мы постоянно должны находиться в движении?» — в который раз брезгливо спросила Ариадна. «Нам что, и минуту посидеть нельзя?» Согласно правилам Академии, дежурные во время патрулирования не могут отлучаться от места дежурства дольше, чем на 10 минут. И это время дано для посещения туалета. Всего за время дежурства разрешены три таких отлучки. Это единственная поблажка вашего сочиства. Что за мирские правила? У меня ноги болят. Я промолчала в очередной раз. Нужно было головой думать, куда идешь и для чего. Мало того, что не в студенческой форме, а в пышном платье заявилась, так еще в туфлях на каблуках, стук которых по полу был хуже самого отвратного скрипа. Третий час нытья даже святого бы вывел из себя. Впрочем, в руках я себя держала. Одно плохо. Сказать этой кукле королевской крови, чтобы она шла к себе, и что я закончу без нее, было нельзя. Сразу вскинется кобра и взбесится. И кто знает, во что это выльется? Как же усомниться в ее возможностях и способностях? С другой стороны, если я сейчас выдержу все время дежурства подле этой особы, вампиров и реакции на них можно будет не опасаться. Если уж мне Ариадну удастся не прибить, то из Дейсалин вряд ли приключится что-то непоправимое. «Гляди-ка, там парочка». Ариадна скривилась, всматриваясь в магическую проекцию от своей студенческой эмблемы. чем они заняты?» Я увеличила свою магическую проекцию карты, отметив, что парочка на карте обозначена синим цветом. А значит, это были или преподаватели, или такие же дежурные, как мы с принцессой. И последнее вряд ли. «Я и не представляла, что преподаватели этой академии рассадники порока». Первой к той самой парочке, что скрылась в одной из ниш, подошла Ариадна. Принцесса, когда этого хотела, действовала быстро. Спрашивается, а как же болящие ноги? Я доложу ректору о вашем низком поведении. И это во время всеобщего комендантского часа. Вас должны уволить. Я молчала, пытаясь вспомнить этих преподавателей. Во-первых, они были слишком молодыми. Во-вторых, оказались абсолютно незнакомыми. У нас они совершенно точно ничего и никогда не преподавали. Следовательно, ректор нанял новых преподавателей для младших курсов. Не удивлюсь, если они закончили академию лишь в этом году. Просто не нашу. Ваше высочество преподавателям не возбраняется в это время находиться в коридоре. и у нас нет доказательств того, что они скрылись в нише для действий развратного характера. Насколько я могу судить, у леди...» Я опустила глаза к магической проекции, исходящей из студенческой эмблемы. «Аниты Луар» — вывихнута лодыжка, а лорд Паррел Луар фиксирует ей повязку. «Простите, мы ошиблись в предположении. Вызвать для вас дежурного целителя». Я говорила мягко, глядя на молодого мужчину. Точно зная, что да, вообще-то они тут не только ногу в порядок приводили, но и целовались. Однако стучать на них ректору за это? Да еще и требовать увольнения? арядно совсем, что ли, на власти повернулась? Молодожена же, по ним это невооруженным глазом было видно. И ректор не мог не понимать, что они влюблены друг в друга, а значит, некоторые вольности себе позволят. К тому же, время было такое, что тут давно уже никто не шастал. Ну, не дошли они до преподавательского общежития, не дотерпели, соскучились за день друг по другу. Зато после того, как мы их обнаружили, быстрее ветра в своих покоях окажутся. «Я сама!» Вдруг рявкнула орядно не дождавшись реакции от парочки. «Сделать я ничего не успела». Целительская магия принцессы агрессивной волной окутала леди Луар, явно причинив боль. Мимолетную, но заставившую девушку вскрикнуть. Я поморщилась. Сама магия, может, боли бы и не причинила. Целительская же энергия. Но в таком количестве и с таким напором... — Благодарю, ваше высочество! — тоненько выдохнула леди Луар. — Теперь я смогу. «Мы можем идти...» «Свободны!» Подкрепив свой рык повелительным жестом руки, приказала принцесса и преподавателей тем самым ветром издула. «А ты? Как посмела мне перечить? Я что, не могу отличить травму и помощь с ней от поцелуев?» «Я не видела поцелуя. Если вы санкционируете разбирательство, подтвердите, он и я не смогу». в отличие от действительно имевшейся травмы, которую вы вылечили». «Дерзишь!» — скривилась принцесса, но особо злой не выглядела, скорее задумчивой. «Кровь не водится». «Что? Ты все еще не догадалась? Не поняла, чей ты бастард?» «Отвечать на это я не собиралась». Даже если у Ариадны имелись какие-то предположения, пусть оставит их при себе. Не хочу ничего от нее слышать. Идемте, ваше высочество. Теперь можно вернуться в наше общежитие. Один час, и мы сможем отправиться в свои комнаты. Еще говорят, что Айша самая умная среди студентов. Надо же, за столько лет разгадать не сподобилась. Не такая уж ты и умная. Тебе явно льстили, помни о твоем бешеном нраве и кулаках. Ваше Высочество, я ничего о себе не помню. Откуда и как я появилась в приюте для меня навсегда останется загадкой, как и то, кто меня породил. Имя мне дали уже в приюте, а гадание не по моей части. Если семья меня бросила, значит, у меня нет семьи. А вот это правильно. Это верно. «Мы тебя не примем, сестренка!» Мне показалось, что я ослышалась. Но тон, каким было сказано слово «сестренка», с шага сбиться заставил. К тому же силовое поле, которое намертво отрезало нас от окружающего пространства и полок тишины, Ариадна явно не просто так кинуло. Она контролировала каждое свое слово. «Дошло?» Папенька нагуляла, а матушка вовремя не побеспокоилась. Или ты считала, что леди Вероника Ашервас просто так в тебя вцепилась? Просто так пригрела сиротку, до да завещания на тебя написала? Я молчала. Да и захоти, и звука бы из себя не смогла выдавить. В дыхание сперло, и горло будто огнем ожгло. Лелея у нее была. Девка из нищего баронского рода. Сама-то леди Ашервас так и не смогла матерью стать. Вот сироту Лилея у себя и пригрела. С тринадцати лет воспитывала. Ушлая была девка, смазливая. На балу дебютанта хвостом перед отцом моим крутила. Да крутилась. Примечание. Лилея – крестная дочь. Лилей – крестник. Леля – крестная мать. Лель – крестный отец. К слову, именно так в некоторых славянских регионах и назывались крестные. Связано с именем славянского бога Лели, от которого произошло слово лелеять, ласкать, нежить, заботливо ухаживать, оберегать. Крестные матери или лекающие маленьких лялик назывались Лелями, крестные отцы – Лелями. Мне очень нравится этот вариант, поэтому заимствую путь славянских богов в истории и нет. Конец примечания. И столько злорадства в голосе принцессы звучало, что меня в холод бросило. Словно она сама лично все видела, а не чьи-то слова повторяла. Дни свои доживала при храме. Видимо, там Леля о твоем рождении поведала. А леди шервос все же смогла тебя найти и в свой род наследницей ввести. Я сжала кулаки, четко осознавая. Если скажу хоть слово, не смогу заглушить ярость, не смогу сдержаться. Пусть Ариадна думает, что эмоций во мне нет, что льдом я от шока покрылась и никак не могу в толк взять, о чем она говорит. «Тебя никогда не признают, Айша. Живи и радуйся, помни о нашей милости. Помни, кому своей жизнью обязана. И не смей зариться на моего жениха. Твоя кровь какой-то дрянью манкой разбавлена, оттого и звучит притягательно». Оскорбление в адрес моей матери пусть и не прозвучало, но под она явно имела в виду ее. На это ничего. Мы родственники, моя кровь для него окажется не хуже, как только обручимся. Я все еще стояла, оглушенная такими новостями, отчетливо слыша свой пульс в ушах. Мне вообще показалось, что сердце в горле застряло. но знала наверняка, что внешне выгляжу как стена, как глыба. Оттого и кривилась принцесса, что никаких эмоций от меня добиться не смогла. И никого другого к нему не допускай. Салин мне не нравится, она явно положила на него глаз. Ты и мои руки, ясно тебе? Будь панькой, Айша. Твой удел — служить королевской семье. Никогда об этом не забывай. «Позже мы с тобой еще побеседуем. А если окажешься действительно полезной и преданной, расскажу тебе, где могила твоей матери. Без меня вовек тебе не узнать ни имени того баронского рода, ни названия монастыря, при котором ее захоронили». И, круто развернувшись, принцесса удалилась. «А я осталась стоять». Тупо пялилась перед собой, ощущая, как поднималась во мне яростная волна, от которой буквально затошнила. Я пыталась дышать. Пыталась успокоиться, мысленно напоминая себе о том, что дежурство еще не окончено. И только принцесса может позволить себе самовольно покинуть свой пост без последствий. А у меня такой привилегии нет. О, Луна! Бастард короля Ашера! Я? Меня все-таки вырвало, неоднократно, и в первый раз добежать до туалета я не успела. Пришлось еще и убирать за собой, благо небольшой чуланчик с тряпками и ведрами при каждом туалете был. Я плохо осознавала реальность, прокручивала слова Ариадны в голове и не находила никаких аргументов против. У меня был слишком большой магический резерв для простолюдинки и дар, который можно было развить в двух направлениях. Я могла стать сильнейшим боевым магом и сильнейшим целителем, причем в равной степени. Опять же, внешнее сходство. Оно действительно было и без тех изменений во внешности Ариадны. Мне об этом еще на младших курсах тот же Демарт намекал. Тогда, еще веря в сказку и справедливость, он все мечтал, что вот-вот ректор меня позовет, и расскажет, что нашел моих родственников, и они желают меня признать. Зачем Ариадна сейчас про это сказала? Зачем? Я бы и дальше счастливо жила в неведении. Семья. В самых своих смелых мечтах, когда все-таки могла себе позволить ухнуть в грезы, я думала о том, что у меня вдруг появилась семья. Думала о тетушке Веронике, думала о матери. Как и любой ребенок, который оказался выброшенным на обочину жизни, я мечтала о материнских объятиях. Но чем старше становилась, тем отчетливее понимала, что семья от меня отказалась, либо все погибли на войне. А теперь выходило, что глупая дурочка влюбилась в короля своей страны и родила меня. И кто знает, влюбилась ли она на самом деле или подчинилась приказу, который не осмелилась оспорить. Сирота, за которую хоть и была графиня, но... Что могла тетушка? В свет вот вывела девушку на свою голову. И Ариадна не угала, говоря о том, что без нее я не смогу узнать имя матери. То, что король Ашера верностью не отличался, знали все. Как и то, что королева коршуном следила за тем, чтобы не появились бастарды. И да, она спокойно могла уничтожить целую семью. стереть рот с лица земли. Во время войны это было вообще самым простым делом. Меня проморгали, а потом стало поздно. Во мне пробудился дар, и родство, думаю, подтвердилось именно в академии. А там сложили мозаику и поняли, от чего тетушка... Я закусила губу и заставила себя дышать ровно. Не плакать, Айша. Только не плакать. Не здесь, не сейчас. «Еще немного до окончания дежурства осталось».